Глава 16. Назар. Выйдя из спальни, не сразу иду к сыну. Мне нужна хотя бы небольшая передышка. Когда вёз Полину к себе, настраивался на то, что не стану давить или обвинять, а в итоге не сдержался. Высказал то, что не стоило, вываливать на неё вот так сразу. Мне сложно представить, как она себя чувствует сейчас. Как это, когда в голове нет прошлого. Сейчас она нуждается в поддержке, несмотря на то, что между нами было Мне казалось, я готов закрыть глаза на все, пока она не поправится. Мне казалось, бессильно сжимая кулаки, стараясь унять ту злость, что кипит в груди. Да, сейчас она ничего не помнит. Но я-то помню. Смотрю в ее глаза и вижу тот день, когда она цинично подтвердила, что изменила, что все эти снимки правда. Ее растерянность не должна меня радовать, но я почему-то не тороплю пояснять, кем именно мне приходится Ольга, наслаждаясь ее замешательством, возможно, даже обидой. Я понятия не имею, что случилось и куда она встряла, но докопаюсь. Обязательно. И добьюсь того, чтобы Полина вспомнила своё прошлое, потому что тогда я спрошу с неё за всё. Она ответит, как посмела скрыть от меня ребёнка и почему поставила его жизнь под угрозу. Назар Леонидович, Оля выглядывает в коридор. Сын у неё на руках, что-то лопочет на своём языке. и то тёмная, что пробудила бывшая жена, начинает отпускать. Что такое? Всё в порядке? Это ведь Да, это мама Платона, ты правильно поняла. И отвечая на твой второй вопрос, она действительно ничего не помнит, поэтому и реагирует так странно. Оля сдержанно кивает, не продолжая тему. Но раз уж зашёл разговор, стоит всё прояснить на берегу. Надеюсь, мне не нужно объяснять очевидное, что распространяться об этом никому не нужно. Конечно, что вы? С готовностью отвечает девушка. Я всё понимаю. Хотелось бы верить, потому что в противном случае Договаривать не надо. Она ещё раз кивает и уходит обратно в комнату. Растираю лицо руками пытаясь собраться. Приступы Полины выбили меня из колеи. Я не так представлял наш разговор. Теперь в первую очередь нужно решить вопрос с её здоровьем. Не дело это, шарахаться в обмороки. И, судя по тому, как она вела себя только что, ей было ещё и очень больно. И вопреки всему, мне было больно вместе с ней. Емельянов на звонок отвечает практически сразу. Как она? В груди неприятно дёргает от того, что посторонний мужик так беспокоится за бывшую. Одыхает. Ей снова стало плохо, а такое часто случается. Тут же спрашиваю, уцепившись за его вопрос: "Бывает, ей нужны лекарства?" "Да, я потому и звоню. Что с её лечением? Где Полина наблюдается?" «Скину контакты. Нормальный спец я пробил". От его самоуверенности воротит, но я снова повторяю себе, что Емельянов заботился о ней всё это время. А лекарства и вещи привезет мой водитель. Дай только адрес. Хорошо. Почему она осталась у тебя? «Все же задаю вопрос, который не дает покоя. Почему ты не помог ей найти родственников? Ты ведь сто процентов мог это сделать. Владимир отвечает не сразу. Я даже уже смиряюсь с тем, что он просто повесит трубку сейчас. Ты ведь и сам все понимаешь. К чему эти вопросы? То есть сознательно лишил ее связи с прошлым? Возмущаюсь в ответ. Если бы я хотел этого, то не стал бы искать для неё специалиста, который может помочь с воспоминаниями. Такие есть, несколько. Мне сказали, что раз у Полины бывают вспышки, то не всё потеряно. Спасибо. Мне тяжело даётся благодарность, но тем не менее, я обязан это озвучить. Надеюсь, ты не станешь мешать ей встретиться с Мишей, как только ей станет лучше. Тактично ухожу от ответа. Пока я не готов отпускать её куда-то. Ещё только предстоит разобраться в том, куда она влезла, а значит, вопрос безопасности пока стоит на первом месте. Назар, угрожающе рычит Емельянов. Я пошёл тебе навстречу, но и ты не наглей. Я тебя услышал, но у Полины было ещё два приступа, так что пока ей нужно передохнуть. Согласен. Согласен. неохотно соглашается тот, и разговор наконец завершается. Прежде чем звонить Олегу, возвращаюсь в спальню, чтобы проверить Полю. Та спит, завернувшись в одеяло, совсем как раньше, в той же любимой позе, такая беззащитная и такая ранимая. Так я думал раньше, а вышла. Вздыхаю и выхожу из комнаты. Пора начинать разбираться с тем, что заварила наша мамочка. Полянский отвечает быстро, будто только и ждал моего звонка. Что-то случилось? Случилось. Я нашел Полину. «Даже так, сама на тебя вышла интересуется он. А может, это я на неё, ворчливо выдаю. Нет, всё проще. Случайно столкнулись. Хорошо. Сейчас вы где? Дома, но у нас другая проблема теперь. Говорю, а сам думаю, стоит ли и дальше работать с Олегом, ведь поле и правда нашлась. Но её проблемы, пока она не вспомнит, я буду слепым, и не уверен, что смогу уберечь её и сына. У неё амнезия. В трубке повисает многозначительное молчание. Уверен Да, чёрт тебе подери. Я и сам задавался этим вопросом. Вот только Полинка не актриса, ну, по крайней мере, я так думаю. Врачи уверены. Хмм, ещё один многозначительный ответ. Да, понимаю. Олег, судя по всему, мужик циничный и перепроверяющий всё и всех. подробности, получила травму головы. Сейчас у неё бывают лишь редкие вспышки воспоминаний, но ничего конкретного. Так что Так что ты понятия не имеешь, куда она вляпалась, заканчивает за меня Полянский. Я понял. Расклад, конечно, хреновый. Я так понимаю, помощь моя нужна, чтобы выяснить, куда и зачем она влезла. Если это возможно, конечно, все затраты я готов возместить. Олег демонстративно фыркает в ответ. Да уж, разберусь как-нибудь. Потом сочтёмся. Что касается деятельности твоей жены, Встретимся, скажем, через пару дней. У меня будут конкретные результаты. Тогда и решишь, что делать дальше. Хорошо, но мне надо знать. Угроза реально существует? Угроза чему? Безопасности. Да, сейчас Полина ничего не помнит и не может навредить тем, кто предположительно ей угрожает, но они могут об этом не знать или же действовать превентивно. Если есть шанс, что оставлять ее без охраны небезопасно, я хочу знать. Скажем так, квартира в твоём доме уязвима. Что делать с этим, тебе решать, равнодушно отвечает Олег. А мне вот совсем не до шуток. Выходит, и сын здесь может быть под ударом. Стоит нанять охрану. Это довольно заметно и вызовет вопросы, а может и привлечёт ненужное внимание. Лучше сменить место жительства на более защищённое, с намёком произносит он. Вариантов у меня немного. Да, бизнес штука непростая, и ситуации у нас было много. Но время рейдерских захватов и перестрелок давно закончилось, так что подобное для меня было дико, но решать вопрос всё равно нужно. Мы можем переехать к родителям за город, озвучиваю один из вариантов. У них своя охранная фирма. Леонидас на безопасности не экономит, одобрительно отвечает Олег. Вы знакомы? удивлённо спрашиваю я, но в ответ слышу только смешок. Надо же, как тесен мир, бормочу, прикидывая, как лучше всё провернуть. Так, значит, через пару дней? Да, я скину адрес. И еще, если Полина что-то вспомнит, лучше сообщить об этом сразу. Почему? Потому что если я прав, то просто разгрести всю эту кашу не получится. Да что там такое? «Все же не выдерживаю психуя. Можно хоть что-то мне объяснить? Если коротко, то твоя жена весьма вероятно работала на один картель, финансистом, вела черную бухгалтерию, если я прав. Что? Шокированно выдыхаю. Поля? Да ну нет, она не могла. Это бред. Вот поэтому я и не хотел говорить. Ты не поверишь, пока не увидишь доказательства, а их у меня пока нет. Ладно, я понял. Тогда до встречи. Я настолько опустошён сегодняшним днём, что нет никаких эмоций. Даже не знаю, как реагировать на то, что сказал Олег. Могла ли Полина пойти и на такое? Не знаю. Я ведь думал, что знаю её, а она изменила, хотя я был уверен, что нет, что никогда. Даже фото тем не поверил, пока она сама не подтвердила. Чёрт, теперь ещё и вопрос с безопасностью надо решить. Впрочем, мать всё равно хотела, чтобы я приехал, поговорил с отцом. Так что двух зайцев одним махом, так сказать. О том, как отреагирует отец на то, куда влезло Поля, я даже не хочу думать. Пожалуй, об этом ему знать пока не стоит. Правда, как объяснить, почему я не знал про сына столько времени, я тоже не знаю. А ведь еще пару недель назад моей самой большой проблемой был вопрос контракта с Емельяновым.